Саблезубцы во всей Аратте водились в одном единственном месте — на скалистом северном плоскогорье, что называлось «Змейный язык», неимоверно далеко от венских земель. Откуда здесь саблезубец? Скорым ответом на ее незаданный вопрос из чащи появился широкоплечий коренастый парень с копной соломенных волос до плечи.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 Ну, да видите, это Аоранг. Хотя она неоднократно видела в столице необычного любимчика верховного жреца, из-за которого на царскую семью обрушилось столько бед, до селе общаться им не приходилось. Но что же он тут делает? Ян де фыркнула. Отправился по следу своей царевны. Что же ещё? Поистине они оба одержимы. Алёна вздыхала по нему всю дорогу, полагая, что никому это не заметно, и гордясь своим самообладанием. Подобные возвышенные чувства были Янди совершенно незнакомы и не вызывали у неё ничего, кроме насмешек. Но как ей вести себя с ним дальше? Глазучаса вспомнила их последнюю встречу в дорожной веже в ту ночь, когда ей не удалось прикончить Ширама.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 Яндя кинула орангу оценивающим взглядом. Широкоплечий махрач стоял в шагах в десяти, прислушиваясь и, кажется, принюхиваясь. Может, не чует ли он её как дикий зверь? Пожалуй, этот здоровяк со своей ручной зверюшкой может ей пригодиться. Она мгновение помедлила, прикидывая, кем лучше предстать перед орангом, и испуганно закричала: "Эй, кто бы ты ни был?" Отзови своего зверя. Ауранг задрал голову, вглядываясь в листву. "Тот и? Я всего лишь девушка, служанка царевны Аюны". "Аюны?" Глаза Махнача расширились. "Руку он сюда, скорее слезай, он тебя не тронет". "Точно не тронет". Сделанным страхом уточнила Янди по привычке измеряя расстояние до хищника и прикидывая, чем лучше его откнуть. Если он всё же решит снова прыгнуть. Она понимала, что подрастающий зверёнош лишь играет, но становиться его игрушкой вовсе не собиралась. "Обещаю, слезой. Я узнала тебя". Девушка соскользнула с дерева и быстро заговорила, не давая ему часу задуматься. "Ты же Ауранг, приёмыш святейшего Тулума. Ты приходил к моей хозяйке?" Юноша постарался вспомнить лицо этой миловидной зеленоглазой служаночки. Та же трещала безумалку. Как хорошо, что я встретил тебя, Оранг! Я сопровождала царевну в двору. По пути на нас напали разбойники. Они убили охрану и захватили многие служанок. Мне удалось спрятаться и спастись. Но моя госпожа, сын Царевна, девушка всхлипнула. Что? Оно осталось у них в плену. Янди махнула рукой в сторону венского стана, рассчитывая, что вот сейчас махнач зарёт. Где они? Иринис, освобождай свою драгоценную соревну. Как раз то, что ей нужно. Пока венды будут расправляться со зверовидным парнем и его кошкой, она спокойно уведёт Аюну, предоставив воспитаннику верховного жреца возможность героически погибнуть за любимую. Ауранки не обманул её надежд. Едва прозвучали её слова, как светло-рыжие волосы дикоря вздыбились, и глаза блеснули такой яростью, что Соблезубес невольно шарахнулся, припадая к земле. "Где они?" рявкнул он. "А «Э, там я покажу место", вновь зашебетала Яндя. Я потихоньку шла за ними следом, но они заметили меня, они пока ничего не сделали царевны. Но Ауранк не пожелал слушать дальше. Веди меня туда скорее. По еёну била дрожь, но царевна стискивая зубы, пыталась унять её. Происходящее вокруг никак не укладывалось в сознании. Ещё совсем недавно самым худшим, что ожидало её впереди, был брак с ненавистным Сарсаном. Стать женой Свирепава Накха, провести жизнь в заперти в позабытом и свархом горном краю, навеки оторванной от всего, что было мило её сердцу, и никогда больше не увидеть Ауранга. Но судьба подготовила ей нечто похуже.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 Район они понимала их рече, но раскаты хохота не оставляли сомнений в том, что разбойники развлекались от души. Царевна попыталась вмешаться, но стражники заставили её сесть на место. Что ж, по крайней мере, они не увидят, как она плачет. Поблизости другие дикари устроили шумную возню, столпившись вокруг пленных нагхвов, они о чём-то отчаянно спорили.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 Казался, венды состязались, кто сорвёт полоску кожи подлиннее. Наки корчились, но всё же молчали, хотя лишь и свырхи было известно, как это ему даётся. Лишь один вдруг прервал молчание и запел, что-то непонятное, тоскливое, но очень угрожающее, словно проклятие. Песнь его обрывалась только в тот миг, когда остановилось сердце. Он дёрнулся и умолк.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 Закутавшись в одеяло и предаваясь горестным размышлениям, вдруг полок отодвинулся и внутрь беззоу вошла одна из её новых служанок. Неторопливо поклонилась и заговорила: "Первая, не дожидаясь приказа. Казалось, присутствие божественной дочери государя вовсе не смущало её. Неясна ли тебе, рана или мне соревно защищать тебя от дорожных опасностей и неурядиц?"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 Ах да, вспомнила Аюна, не служанка. Какая-то удивительная телохранительница, представленная к ней мужем сестры. Иран назывался о ней очень лестно, но в суматохе сборов царевна едва слышала его. Лишь тогда Аюна впервые толком рассмотрела красивую, невысокую вентку с жёстким выражением зелёных глаз. Её звали Янди. Вспомнила Царевна непривычное имя. Такого юно прежде никогда не встречала. Глядя на её тонкий стан и маленькие руки, сложно было представить, что она, по словам Кирана, превосходно владеет любым оружием, а также легко обходится без оново. "Я хочу немного рассказать тебе о нравах тех, к кому ты направляешься", сказала Янди, опускаясь на колени у входа.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 непременно связанный со змеями. Сарсан овладеет тобой в своей крепости на ложе, вокруг которого соберутся главы семейств рода Афая, дабы засвидетельствовать, что брак состоялся, разогнал её видение резкий голос Янди. Чем больше раз он сможет оставить в тебе за ночь своё семя, тем славнее будет его имя, если Сварха будет милостив к тебе. и понесёшь сразу после этой ночи. Если милость его окажется безмерна, ты родишь сына. Тогда тебя поселят в главную родовую башню Ширама и окружат почётом. Но во всяком случае, пока будут выкармливать дитя, скорее всего, тебе не дозволят кормить самой. Наследник рода Афая должен быть вскормлен молоком нахини, но ты будешь рядом. А как мальчиков передадут на воспитание мужчинам? И только потом, когда ты перестанешь быть нужной, тебя перевезут в одну из удалённых горных башен, где шарам будет навещать тебя раз в год, чтобы вновь овладеть тобой, а затем уехать. Аюну передёрнуло от отвращения. Она слушала рассказ телохранительницы с нарастающим негодованием. Ты лжёшь! не выдержала она. Они не поступят так с дочерью солнца. В Арате нет подобных гнусных обычаев. Этнак харан пожала плечами Янди. И мест там обычаи похуже. Она была ошеклась, но потом со странной ухмылкой продолжила. "Ну, вот, скажем такой. Если нак тайны похищает девушку, то он сам и все его братья, а то и все его воины должны с ней возлечь. Святое солнце, зачем Чтобы своей силой защитить её от злых дивов, госпожа, от нечестия, что таится во тьме. Ведь девица покинула свой род тайна без обряда. Сохрани меня и сварха все светлый от побега с нагхом. Но к чему ты мне это рассказываешь? Ну, я лишь знакомлю тебя с брачными обычаями. Лучше знать их, чем не знать, спокойно ответила Янди.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 Ты же, царевна, для наххов нечто диковинное. Да, как в шарье ты умеешь стрелять из лука, но многих ли людей ты убила? А юнов взглянула на неё с недоумением. Квала небесам ни единого. Какой стыд, насмешливо покачала головой Янди. Не советую помянуть об этом в наххаране. Женщины наххов добывают право выйти замуж в бою.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 На деле он будет распоряжаться всем. А возможно, чтобы наказать тебя за любовь к Аорангу. А Юна вспыхнула и привстала, решив, что дерзость охранницы перешла все мыслимые пределы. Но Ян, склонив голову и протянув вперёд руку, остановила её. "Прошу, дослушай меня. О том, что царевна Юна спуталась с мохначом, судачит по всей Аратии.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 Давайт, я унизил его. Ты разорвала помолвку. Чего ты ждёшь от такого мужа? Царевна молчала с ужасом, глядя на девушку, не зная, что сказать в ответ. Первым её порывом было попросту выгнать её из шатра. Но чего она этим добьётся? Самая противная телохранительница, похоже, знала, о чём говорит. Правда ли то, что ты говоришь или нет, не имеет значения.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 Скорее наоборот. Если Ширам откажется тебя слушать, не дождавшись продолжения, заговорила Янди. Ты должна будешь убить его. "Я?" ошалемно переспросила Аюна и невольно хихикнула. "Убить? Ты не слышалась. Конечно, главное, я постараюсь взять на себя. Но ты должна будешь мне помочь."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 складывают из них большие костры, положив на них своих мёртвых воинов, разжигают все пожирающие огни. Когда пламя взметнулось к чёрным небесам, дети леса завели долгую заунывную погребальную песнь. И от этой песни у воины сразу стало радостнее на душе.